Артем Владимирович Драбкин Штурмовики, мы взлетали в ад Предисловие Перед войной, уже в 1940-м, в Красной Армии была четко выработана концепция применения штурмовой авиации, превращавшая ее в грозное оружие, не имевшее аналогов в мире. Именно самолеты-штурмовики должны были стать основной ударной силой советских ВВС при осуществлении непосредственной авиационной поддержки наземных войск. Кроме того, они должны были наносить удары по танковым и моторизованным колоннам врага, по аэродромам, штабам, железнодорожным эшелонам и оборонительным сооружениям противника. Однако на вооружении штурмовых авиаполков состояли лишь ударные варианты устаревших истребителей бипланов и 15 бис и ИИ-153, которые были малопригодны для выполнения подобных заданий. Проект специализированного самолета-штурмовика, впоследствии названного Ил-2, появился у конструктора Сергея Ильюшина уже в конце 30-х. В нем были совмещены хорошая бронезащита, мощное вооружение, высокая скорость. В самолете практически отсутствовал каркас. Его роль выполнял бронекорпус. Он заключал в себе все жизненно важные части боевой машины – Мотор, система охлаждения, кабина экипажа и топливные баки были укрыты в бронированной ванне. Сам Сергей ильюшин вспоминал впоследствии. Штурмовик Л-2 в буквальном смысле слова предстояло ковать из стали. Броня нового самолета была настолько прочной, что поначалу, пока не были разработаны сверла с алмазным напылением, технологические отверстия в ней приходилось отливать. Высверлить их после закалки было невозможно. В конце 1939-го одноместный вариант штурмовика Ил-2 успешно прошел государственные испытания. Однако решение о серийном производстве самолетов Ил-2 было принято лишь в самом конце сорокового за полгода до начала войны, а первый штурмовик Ил-2 был выпущен только в марте 1941-го. К началу войны в приграничные военные округа поступило всего около двух десятков самолетов Ил-2. Мало того, «Никто из летчиков, переученных на Ил-2, оптимальной тактики боевого применения нового штурмовика не знал и не изучал», вспоминает Сергей Александров, ставший командиром одного из первых штурмовых авиаполков. «Когда на наш аэродром прибыла первая партия штурмовиков, их зачехлили и никому не разрешали к ним подходить. Я связался с командованием, но в ответ не получил ни вразумительных объяснений, ни конкретных распоряжений». И тогда мы на свой риск и страх начали переучивание лётного состава на новых штурмовиках. Как командир, я первым в полку после тщательного изучения штурмовика на земле поднялся на нём воздух. Первым пилотом Ил-2 предстояло учиться на собственных ошибках. При этом в войсках собирались использовать Ил-2, основываясь на довоенных взглядах применения лёгких штурмовиков. Но подобная тактика совершенно не подходила для нового самолёта.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 на удалении 5-6 километров по второстепенным целям. В среднем в начальный период войны на одну боевую потерю Ил-2 приходилось 8-9 вылетов, хотя в отдельных полках живучесть Ил-2 не превышала 3-4 боевых вылетов. Ил-2 был очень живучим, и нередко самолеты возвращались на аэродром с огромными дырами в плоскостях, зачастую без половины хвостового оперения, но с живым экипажем. Однако в первой половине войны летчики-штурмовики нередко совершали от трех до пяти боевых вылетов в день, атакуя самые укрепленные участки обороны противника. В результате почти в каждом крупном сражении во многих штурмовых авиаполках гибла основная часть их личного состава, вспоминает летчик 810-го ШАП Иван Андреев. На Курской дуге полк понес большие потери. За 27 дней потеряли 18 экипажей. У нас в эскадрильи почти каждый день сбивали по человеку. Мы спим все вместе на травяных матрасах. То этого нет, то другого. Лежишь и думаешь, кто следующий. Подготовка штурмовиков, как и подготовка других летчиков, во время войны была ускоренной. Оказавшись после училища в запасном штурмовом авиаполку, молодые пилоты нередко имели всего около 10-20 часов налета на Ил-2 и умели только взлетать и садиться. При этом штурмовик был достаточно непрост для освоения молодыми пилотами, вспоминает Павел Анкудинов, пришедший на фронт после инструкторской работы. Для курсанта Ил-2 несколько сложен, особенно на взлете. Поскольку винт вращается влево, попытку самолета развернуться вправо нужно было парировать левой ногой, причем нерезко. На взлете не только курсанты теряли направление, но даже опытные инструктора ломали самолеты. Кроме того, в запасные штурмовые полки порою попадали и летчики, прежде не имевшие опыта пилотирования Ил-2, но прекрасно владевшие другими типами самолетов. Что характерно, для них освоение Ил-2, как правило, не представляло особой проблемы. Однако в ЗАПах летчики зачастую были недолгое вспоминает летчик-штурмовик Юрий Хухриков. «Выпускников направили в ЗАП». Там летчики проходили боевое применение, учились бомбить и стрелять, но все обучение занимало буквально несколько часов. Вскоре приехал купец, мы пристроились за ним и перелетели на фронт. Именно на фронте, в боевых полках и начиналась настоящая учеба молодых летчиков-штурмовиков. Пополнение во второй половине войны старались водить постепенно. Обычно в полк новички прибывали по 2-3, максимум по 6 человек. Каждый молодой лётчик проходил в полку проверку навыков примерно в течение недели. Один из опытных лётчиков, как правило, командир эскадрильи или звена, на спарке проверял технику пилотирования новичка. Боевые развороты, штопор, пикирование. После этого опытный лётчик вылетал парой вместе с молодым и смотрел, насколько тот умеет держать строй в полёте, как держится при резком маневрировании. А дальше молодые лётчики отрабатывали штурмовку и сбросбомб на импровизированном полигоне неподалёку от аэродрома. Обычно при этом они не тратили боезапас, а выполняли фотобомбометание, вспоминает Талгат Бигельдинов. «Наш полк стоял в деревне на опушке леса. Неподалёку был расположен полигон». Танк с белым крестом на развороченной башне и пушка с изуродованным стволом, брошенные здесь немцами еще в прошлогоднем зимнем отступлении, служили мишенями для тренировочных атак молодых летчиков. Мы их атаковали, но не стреляли. Роль пушек и пулеметов выполняли фотокамерой. Рассматривая проявленную пленку, командиры судили о результатах наших полетов. По результатам подобных учебных штурмовок командир эскадрильи определял, пора ли включать новичка в боевой расчет. Если молодой летчик проявлял себя хорошо, перед ним ставилась задача за неделю хорошо изучить по картам район базирования полка и примерные цели. В этот же период более опытные летчики обычно объясняли молодым, как переходить линию фронта, как вести себя над целью, как маневрировать, спасая самолет от разрывов. И, наконец, молодого пилота штурмовика ждал первый боевой вылет. Новичка брал ведомым кто-нибудь из опытных летчиков. Вспоминает Павел Анкудинов. «В первый раз командир эскадрильи взял меня на боевое задание своим ведомым. Он мне сказал, главное, не отрывайся, держись меня. Видишь, я пикирую, и ты пикируй. Видишь, у меня бомбы полетели, и ты сбрасывай бомбы». Я так и делал. Только ориентировать мог с трудом. Но мне Камэск сказал после второго вылета, «Не волнуйся, так и должно быть, пройдет пять-шесть вылетов, все поймешь». Ты делал все правильно, не потерял ни меня, ни группу. К седьмому-десятому вылету новички уже могли самостоятельно следить за воздушной обстановкой и вести ориентировку. Не случайно в среде летчиков-штурмовиков считалось, что если выполнил 10 вылетов, то будешь жить. После десятого вылета летчик получал и первую боевую награду – Орден Красной Звезды. Экипажи Ил-2 вставали утром еще до рассвета, за несколько часов до того, как надо было появиться на КП эскадрильи. Быстро умывались, летом водой, а зимой нередко снегом. При этом никто из них не брился. Это делали только вечером, когда уже не было боевых вылетов. Бритье перед вылетом считалось у летчиков очень плохой приметой, вспоминает Юрий Хухриков. У нас был случай, когда Петя Говоров брился днем, уже после того, как сыграли отбой. А тут неожиданно тревога. Он даже не успел добриться, только пену полотенцем с лица вытер. Из вылета он не вернулся. Летали пилоты-штурмовики летом в гимнастерках с орденами, брюках и сапогах, зимой в унтах меховых брюках и куртках. Надев летное обмундирование, летчики шли в столовую завтракать. Если погода была нелетной, все ощущали себя расслабленно и шутили. А в хорошую погоду многим летчикам-штурмовикам и их стрелкам завтрак буквально не лез в горло, вспоминает воздушный стрелок Владимир Местер. Аппетита не было. Сказывалось нервное напряжение. Бывало, и в обед ничего не ели. Если были, тяжелые вылеты. Компот попьешь, и все. После завтрака штурмовики шли или ехали на кп который обычно располагался в каком-нибудь домике или землянке. Снимали верхнюю одежду, если дело было зимой, и ожидали получения боевой задачи. Получение задачи – это один из самых трудных моментов, когда на летчиков накатывало чувство, которое они называли «мандраж», вспоминает Василий Емельяненко. «Поднял глаза от карты, а ведомые, все как один, пярит глаза на мою левую руку, в которой папиросу держу». Я умышленно не спрятал ее. Локтем оперся на стол, и от того, что расслабил предплечье и кисть, папироса в пальцах не дрожит. Это мой старый прием. Он тоже действует на ведомых успокаивающе. Если ведущий не волнуется, значит все будет нормально. И хорошо, что так думают, а меня сейчас занимают другие мысли. Командир эскадрильи отбирал летчиков для выполнения задания, рассказывал о цели, метеоусловиях, определял порядок выруливания, сбора, нахождения в воздухе. «Идем! 1400-1500 метров! Подходим к цели! Атака по моей команде! Воздушным стрелкам смотреть за воздушной обстановкой! Нас будут прикрывать шесть маленьких!» «Маленькими» — летчики-штурмовики называли истребители. Определялось и количество заходов — но оно могло впоследствии измениться в зависимости от ситуации над целью. Получив задачу, летчики начинали готовиться. Прокладывать маршрут с нанесением курса, расстояния, времени полета до цели. Курс всегда прокладывали кратчайший от своего аэродрома. Цель определена, маршрут проложен. Вылет может быть по установленному времени или звонку с КП полка. И здесь нервное напряжение достигает предела, поскольку возникает разрыв во времени между получением задачи и ее выполнением. Курящие начинали одну за одной смолить сигареты. Многим начинали лезть в голову самые черные мысли. Вспоминает Юрий Хухриков. Каждый переживал эти минуты по-своему. Один читает газету, но я-то вижу, он ее не читает. Он в нее уперся и даже не переворачивает. Кто-то специально ввязывается в разговор или спор. Не было таких, кто безразлично относился к предстоящему вылету. Но, несмотря на такую нервную обстановку, я не помню, чтобы кто-то срывался на крик или отказывался от вылета. Наконец, команда. Летчики разбегаются по самолетам. Сначала надо провести внешний осмотр самолета, чтобы струбцинки на элеронах не забыли снять, чтобы пневматики были подкачаны. Механик уже держит парашют, рядом стоит остальной наземный экипаж, оружейник приборист А стрелок, как правило, уже сидит в своей кабине. Летчик расписался в книге о том, что принял исправный самолет. За ручку подтянулся на крыло и в кабину, ноги на педали, пристегнулся поясными и плечевыми ремнями. Вилку шлемофона воткнул в гнездо радиостанции и барашками зажал. Проверил, стоят ли гашетки на предохранителе, закрыты ли кнопки сброса бомб, давление в тормозной системе. Включил аккумулятор, установил порядок сброса бомб на приборе ЭСБР-ЗП в соответствии с заданием. За время проверки самолета все посторонние мысли уходили из головы летчика, но чувство тревоги еще оставалось. Ракета. Летчик запустил двигатель. Доложил командиру, что к вылету готов, выруливает на старт. Самолеты группы собрались на кругу над аэродромом и с вылетали на цель. Уже в полете к штурмовикам присоединялись истребители прикрытия. Во время полета летчикам было некогда думать об опасности, от них требовалось сконцентрироваться на том, чтобы сохранить место в строю. 50 метров интервал, 30 дистанция. До цели штурмовики шли на высоте 1200-1400 метров, если позволяла погода а если нет, то на бреющем полете. После прохождения исходного пункта маршрута летчик на карте отмечает карандашом время вылета. Это поможет ориентироваться в дальнейшем и определить момент приближения к цели. Подлетая к линии фронта, командир группы связывался с наводчиком, обычно представителем авиадивизии. Его штурмовики уже знали по голосу, что так же было крайне важным, поскольку противник иногда пытался влезать в эфир и давать ложные приказы, вспоминает Талгат Бигельдинов. «Я был ведущим большой группы. С КП мне дали команду атаковать. И тут, неожиданно, в шлемофоне раздается незнакомый голос. «Бигельдинов, отставить атаку! Всей группой возвращайтесь на свой аэродром!» Я растерялся на мгновение, но тот же попросил повторить приказ и назвал пароль. По существующему порядку мне, в свою очередь, должны были назвать свой пароль. Однако приказ повторили, а пароль молчок. И тут раздается знакомый голос с нашего КП. «Не слушай их, бегельдинов, выполняй задание». И знакомый голос назвал пароль. Основными задачами штурмовиков в ходе наступления было уничтожение вражеских штабов и узлов связи во время артподготовки, а в период атаки наземных войск уничтожение артиллерии, минометов и огневых точек противника непосредственно перед боевыми порядками своих наступающих войск. Подойдя к цели, пилоты штурмовиков, как только вражеские зенитки открывали огонь, подавали в баке углекислый газ и закрывали заслонку масла радиатора. Самолеты увеличивали дистанцию до 150 метров и начинали маневрировать, вспоминает Павел Анкудинов. «На целью становилось страшно, когда тебя встречает море огня. Тут все летчики в напряжении, хочется скорее пойти в атаку. Но самым тяжелым для летчиков было, если они уже подошли к цели, по ним открыли огонь зенитки, а приказ начинать атаку еще не получен. Но подобное случалось редко». Бомбо-штурмовые удары по наземным целям ИЛы наносили, используя боевой порядок «Круг». При этом атака цели производилась с пикирования под углами 25-30 градусов со средних высот группами не менее 6-8 ИЛ-2. Поиск малоразмерных и подвижных целей на поле боя существенно облегчался. Улучшались условия прицеливания, повышалась точность стрельбы и метания. И что самое главное, каждый экипаж имел достаточную свободу маневра для осуществления как прицельного бомбометания и стрельбы по наземной цели, так и огневого воздействия на немецкие истребители, атакующие впереди идущий штурмовик. Во второй половине войны штурмовыми авиаполками все чаще применялся свободный круг. В этом случае выдерживалось лишь общее направление круга, дистанция между Ил-2 могла изменяться. Не имелось возможность выполнять довороты влево и вправо. Во всем остальном каждому летчику предоставлялась полная свобода действий. Вспоминает Юрий Хухриков. Перед заходом главное сохранить свое место и не пропустить начало атаки ведущим. Если ты не успеешь за ним нырнуть, то отстанешь безнадежно. Пошли в атаку. Все. Пилот в работе. Ищет цель. РС, пушки, пулеметы. Сидор дергает. В эфире мат-перемат. Маленькие прикрывают, наводчик пункта наведения все время корректирует наши заходы на цель, подсказывает, куда ударить, предупреждает о появлении истребителей. Прежде всего, штурмовики сбрасывали бомбы. Бомбометание осуществлялось с горизонтального полета и спикирования. Для прицеливания на Ил-2 была специальная разметка бронекозырька и капота, вспоминает Павел Анкудинов. При подходе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 Шутники придумали даже шифр несуществующему прицелу КС-42, что означало тирозовый сапог» 1942 -го года. Со временем размер, естественно, увеличивался. Иногда огонь зениток был настолько плотным, что штурмовики сразу вместе с бомбами выпускали и реактивные снаряды, и стреляли из пушки, вспоминает Юрий Хухриков. Противодействие бывает такое, не приведи Господь. когда только один заход делали. Все сразу выкладываешь. РС, пушки, бомбы. Если противодействие не сильное, можно и несколько заходов сделать. Впрочем, иногда молодые ведущие групп даже при самом тяжелом противодействии делали помногу заходов, чтобы повысить эффективность штурмовки. Вспоминает Павел Анкудинов. «Я поначалу по цели долго работал, а не так, сбросил бомбы и деру. Но это риск, по нам стреляют, а летчики нервничают». Тем более они ведомые, а я ведущий, их больше сбивают. Они как-то собрались и так по-простому мне говорят. «Командир, ты что, хочешь сам всю Германию разбить? Не надо так, давай-ка поосторожнее». Я их любил и поэтому ответил. «Хорошо, ребята, я учту». «Действительно, стал их жалеть. сделаю не семь заходов, а три. Хорошо, проштурмуем и уходим». Наибольшей опасности быть сбитым зениткой или вражеским истребителем штурмовик подвергался на выходе из атаки, поскольку идущий следом за ним летчик в это время был занят атакой цели и не мог эффективно противодействовать огню противника. Иногда для подавления огневых точек в боевой группе выделялись отдельные самолеты Ил-2. В этих случаях потери от зениток уменьшались в два раза, вспоминает Григорий Черкашин. Самая опасная вещь, особенно в конце войны, зенитная артиллерия. Было ее у немцев очень много. Хорошо организована была, хорошие установки, радары. В полку специально готовили группу подавления МЗА. Да и вообще, все следили за землей. Как начнет, откуда бить, сразу ближайшие на зенитку бросаются и затыкают. Но вот штурмовики выполнили задачу. Подавлен передний край обороны противника, либо подорван эшелон, либо взорван мост. Ведущий на бреющем полете начинает отходить от цели и командует остальной группе «Ребята, сбор!». Головной самолет делает змейку, остальные подстраиваются за ним. Истребители открытым текстом хвалят штурмовиков «Молодцы, горбатые, хорошо поработали!». Но расслабляться нельзя. До возвращения на аэродром в любой момент могут атаковать истребители противника. При встрече с ними во второй половине войны штурмовики обычно строились кругом. Для построения эффективного оборонительного круга в группе должно было быть не менее шести Ил-2. Каждый из экипажей, находясь в кругу, нес полную ответственность за защиту впереди идущего самолета и не имел права оставлять своего места. Экипажи были обязаны в целях отражения атак истребителей маневрировать по горизонту разворотами влево и вправо, а по вертикали – кабрированием и планированием. В тех случаях, когда штурмовики прикрывались своими истребителями, оборонительный круг строился ниже истребителей, образуя нижний ярус, что создавало условия для хорошего взаимодействия между истребителями прикрытия и штурмовиками. Для обеспечения лучших условий введения воздушного боя от командиров полков и ведущих групп требовалась в каждом балете организация надежной двухсторонней радиосвязи между штурмовиками и истребителями прикрытия. При этом значительная нагрузка ложилась не только на пилотов Илов, но и на их стрелков, вспоминает Владимир Местер. Самая большая нагрузка, если группа идет в пеленге, на крайних стрелков именно они начинают отсекать истребители поскольку у стрелкам с головных машин сложно стрелять можно по своим попасть, поэтому если в эскадрилье мало стрелков то старались стрелка сажать в последнюю машину, ведь бывало что на шестерку был только один стрелок но вот на атака немецких истребителей отбита как это почти всегда бывало в конце войны, но они не отважились преследовать штурмовиков за линию фронта пришли на аэродром Ведущий распустил группу. Можно заходить на посадку. Сели, зарулили каждый на свою стоянку. Каждого из них встречает механик его машины. Летчики с стрелками вылезают, курящие сразу закуривают, снимая напряжение вылета. Механик спрашивает летчика. «Какие замечания?» Тот пишет в его книжке, что их нет. Обслуживающий персонал сразу начинает готовить самолет к следующему вылету. Заправлять водой, маслом, топливом, РС и бомбы подвешивать, пушки и пулеметы заряжать. Кто знает, как скоро объявят новый вылет. Иногда между вылетами было не более 20 минут. Летчики сбрасывают парашюты. После вылета все они оживленные, спорят друг с другом, стараются что-то рассказать командиру группы. Так, что ему даже приходилось иногда их одергивать. «Да помолчите вы!» Командиру нужно спешить докладывать на КП полка. Хотя после тяжелого вылета, особенно если этот вылет был не первым за день, командир нередко оказывался настолько измотан, что с трудом доходил до КП. Вспоминает Павел Анкудинов. Бывало и так, что после сложного вылета, особенно если были потери, от усталости и напряжения я просто падал под плоскость. Надо идти докладывать, а я валяюсь под крылом, как пьяный. Между тем... Техники вытаскивают пленку из фотокамер, установленных на илах, и немедленно несут ее проявлять. Как правило, фотоаппараты устанавливались у замыкающего группы штурмовиков, иногда в центре группы. Один самолет с фотоаппаратами мог заснять в нормальных условиях полета результаты группы из трех-четырех самолетов, то есть звена. Однако фотоконтроль в штурмовой авиации приживался очень трудно и непросто – На протяжении всей войны процент бомбо-штурмовых ударов с фотографированием результатов не превышал трети, а то и четверти вылетов. Во всех остальных случаях основным методом определения результатов бомбо-штурмовых ударов Ил-2 оставалось наблюдение экипажей штурмовиков, прикрывающих истребителей и контролёров. Дело в том, что в ходе удара, когда прицельно бьет зенитная артиллерия и охотится истребительная авиация противника, летчики подчас забывали включить тумблер фотоаппарата или не снимали, все равно ничего не выйдет, не до съемки. Для получения качественных фотоснимков необходимо было строго соблюдать режим полета, скорость, высоту и так далее, со всеми вытекающими последствиями для экипажа в условиях массированного применения противником огневых средств ПВО. Как правило, все имеющиеся к началу операции в полках самолеты Ил-2 фотографы, будучи замыкающими в группе, снимались немецкими зенитчиками уже в первые дни операции. Вместе с самолетом терялась и ценная материальная часть – фотоаппарат. В то же время в частях и БАО всегда ощущался их недостаток. Поэтому на завершающих этапах операции контролировать было попросту нечем. Впрочем, в некоторых частях ситуацию с фотоконтролем к концу войны удалось наладить, вспоминает Юрий Хухриков. «У нас в полку у каждого был кинофотопулемет. Когда ты ведешь огонь из пушек, кинофотопулемет работает. Если ты поджег машину или по танку работал, это будет зафиксировано. Кроме того, у воздушных стрелков ставили плановые фотоаппараты. На группу была обычно пара». Он охватывал большую территорию, и потом, когда приземлялись, пленки печатались. Кроме того, учитывались подтверждения наводчика. Вообще, боевым вылетом считалась только работа по цели противника, подтвержденная фотодокументами. После доклада на КП, командир эскадрильи начинал разбор выполнения задания. Опытные командиры, как правило, не придирались по мелочам и ругали только тех, кто отрывался от группы при сборе, вспоминает Павел Анкудинов.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 Аппетита сразу после вылета обычно не было, и летчики лишь немного перекусывали. Бывало и так, что едва они успевали сесть за стол, как раздавалось «Летчика второй эскадрильи! Немедленно к самолетам! Камэску к командиру полка! Срочный вылет!» Прибежав к командиру полка, Камэск слышал «Немедленно по самолетам! На взлет! Задание получите в воздухе!» В день могло быть до пяти вылетов, хотя, как правило, не больше двух-трех отправляли штурмовиков и на свободную охоту, и на разведку. Поскольку самолетов разведчиков на фронте катастрофически не хватало, а Ил-2 обладал некоторым запасом универсальности и производился в больших количествах, штурмовикам нередко поручали ведение визуальной и инструментальной разведки в интересах авиационного и общего искового командования. На разведку обычно ходила пара с прикрытием давали район не далее 30-50 километров от линии фронта. Задачей штурмовиков было выполнить фотосъемку заданного района, а иногда при этом провести штурмовку, чтобы выяснить расположение замаскированных огневых точек противника. Подобные задания были довольно опасными, как и вся работа штурмовиков. Впрочем, в некоторых полках вылеты на разведку дополнительно усложнялись отсутствием истребительного прикрытия, вспоминает Михаил Романов. Вылеты сложны были тем, что летали без истребительного прикрытия. Летали только на бреющем, в 10-15 метрах от земли. Линию фронта перелетишь, по тебе постреляют, а дальше уже спокойно. Главное курс менять, иначе перехватят и, конечно, режим радиомолчания соблюдать. А вот свободную охоту штурмовики любили больше, хотя летали на нее всегда без истребительного прикрытия. Во время таких заданий они обычно действовали парой и могли сами выбирать себе цели, уничтожение которых фиксировалось фотоаппаратурой. При этом главную опасность представляли истребители противника, а вот огня зениток охотники, как правило, избегали, вспоминает Иван Андреев. «Я вышел на станцию, немцы эшелон грузят, паровоз под парами стоит, весь перрон в войсках. Я набреющим как шел, так по ним и дал. Каша». Подорвал машину, бомбы сбросил и ушел. Подобные успешные вылеты поднимали боевой дух пилотов Ил-2 и наносили определенный урон противнику. Но они были лишь дополнением к основной боевой работе летчиков-штурмовиков.